Глава 45 Роуз. Она меня толкнула. Родная сестра, та, которой я спасла жизнь, отдав честь своей крови и не побоявшись нарушить закон, решила просто избавиться от меня. Причем из-за кого? Необремененного состраданием и уважением к людям дракона. Судя по коротким обрывкам фраз, которые удалось различить сквозь шум, Заговорила чешуйчатого, чтобы отвлечь, а сама пихнула меня, до да с такой нечеловеческой и откуда только в чедушном тельце взяла силой, что даже магии не удержала. Весь стремительный полет к земле слился для меня в единый миг. Мыслей никаких не было, как и сожалений, словно их сдуло ветром. Абсолютно чистая голова. Ну вот и все. Я прикрыла глаза, когда темная поверхность оказалась слишком близко. Почему-то не хотелось, чтобы пепел попал на слизистую, будто это могло сильно ухудшить мое положение. Смерть я почувствовала, как падение в мягкое облачко, окутавшее нежно и бережно. Совсем не больно и не страшно. Можно было и не бояться. Я улыбнулась и постаралась успокоить дыхание. Раскинула руки, привыкая к ощущениям, но глаз так и не открыла, еще не была готова. Почему-то быстро колотилось сердце, должное остановиться – А совсем рядом раздался грохот, словно что-то тяжелое упало, и грозный мужской голос. «Розалинда!» «Кажется, и вечности не видать мне покоя. Еще бы! Столько всего натворить при жизни!» «Это из-за ритуала?» Я вздохнул смиренно. «Или из-за грехов отца?» «Это из-за отсутствия в чьей-то прекрасной головке мозгов!» ряхнули на меня голосом Ордалари. «Эх, и тут мне от него не отделаться!» «Она жива?» Различила я взволнованный писк Эванелия. А вот это уже выбивается из общей картины. Нахмурилась и распахнула глаза. Склонившись надо мной, закрывали обзор на чистое голубое небо дракон в человеческой пастаси сестра. Чешуйчатый сверлил разъярённым взглядом, а ноздри его нос трепетали от гнева. Эфра глядела с откровенным испугом, но ни единого угрозения совести я не разглядела на ее прекрасном лице. Я что, и правда жива? Ощупал свою грудь и живот, но никаких ран или месива не нашла. Мало того, на платье не образовалось ни единой дырочки или зацепки. Чудеса да и только. Но как? «Вопреки твоим стараниям», — рявкнул ящер, — «ты чем слушала, когда я говорил, что нужно держаться?» Он резким движением поставил меня на ноги, а после порыве прижал к себе. Зачем-то понюхал явно запалившиеся волосы, да так и застыл, стискивая меня, словно любимую подушку. Я не решалась пошевелиться. Сильнее злить дракона не стоило, ведь только он мог вытащить нас из самого центра диких земель. Да и что лукавить в тесных объятиях чешуйчатого было приятно, надежно, тепло и уютно. Сердце перестало колотиться о ребра, и даже дыхание пришло в норму. Единственное, что не давало полностью расслабиться, навязчивые горькие мысли о сестре. «Алистер!» Не выдержав, подала на голос, и я вздрогнула от ядовитого недовольства, прозвучавшего в нем. «Ты как?» — дракон поднял мой подбородок и взглянул в глаза. Я же утонула в шоколадной бездне, переполненной беспокойством. Наверное, поэтому ляпнула, не подумав. «Это она?» — толкнула меня. Прошептала так, чтобы Эви не было слышно. Доверилась чужому мужчине, впервые выбрав не сестру, и замерла в ожидании ответа. Тень от закрывшего солнца облачка легла на нас двоих, когда лорд Алари ответил. «Иванелия не могла. Тебе, наверное, показалось». За ребрами начала печь. Я опустила взгляд, будучи не в силах дальше смотреть, ставше отстраненным лицо дракона. «Наверное, спорить не стала, чувствуя, как внутри умерло что-то светлое, хрупкое, едва зародившееся». Я выпуталась из дрогнувших рук, совсем не ощутив сопротивления, и принялась отряхивать платье от пыли. Хотя и было это бесполезно, до того сильно оно перепачкалось. «Рози!» — ненатурально воскликнув, подскочила «Ф» и попытался обнять. «Я так испугалась, когда ты соскользнула!» — запречитала она и даже шмыгнула носом для убедительности. Но я-то видела по ее косящему в сторону взгляду, для кого именно предназначался спектакль. «Не стоит!» Я сделала шаг назад, чтобы избавиться от причинявших слишком сильную боль касаний сестры. Считай, ты добилась желаемого. Поскольку вернуться домой самостоятельно я не могу, то слетаю с вами в эту колыбель, а потом навсегда оставлю в покое. Делайте, что хотите. Не знаю, как именно я выжила, но для тебя, Эф, я умерла. Здесь и сейчас. Закончила я тихо, чувствуя, как на глаза набежали предательские слезы. Я затормозил тебя у самой земли, чистой магии. Она послужила подушкой и сгладила удар. В лес с пояснениями, которые ужимал меня, занимали дракон. Я резко отвернулась, чтобы смахнуть влагу с ресниц, и снова почувствовала щекотное покалывание магии. Вся грязь, что покрывала платье, руки и даже туфли, исчезла прямо на глазах. Уверена, если набраться наглости и заглянуть под подол, то чулки тоже окажутся без единого изъяна. Спасибо, глухо поблагодарила я дракона, так как кроме него тут сотворить чудо было некому. У нас, магии магия отродясь не водилась. Продолжим путь, не стал лорд заострять внимание, за что я была ему искренне благодарна.